27 января 1940 года Манштейн был освобожден от должности начальника штаба группы армий А и назначен командиром еще только формирующегося 38-го армейского корпуса. Официальная причина для этого была вполне благопристойной. Статус командира корпуса был выше статуса начальника штаба армии. Как объяснил Браухич Рундштетту Манштейна, более нельзя обходить при назначении новых командиров корпусов, так как генерал Рейнхарт, имеющий меньшую выслугу лет, получает корпус. Однако Манштейн все-таки добился своего. Информация о его активности – дошла до Гитлера. Судя по всему, фюрер решил посмотреть, кого это-то там усиленно затирают Гальдер и Браухич. Под благовидным предлогом, встреча с вновь назначенными командирами корпусов, Манштейн был вызван в Берлин. После официального завтрака в ходе часовой, так называемой, личной консультации, он изложил фюреру свой план, и нашел полное понимание. «Очень удивительно, что с самого начала наши точки зрения в этой области совершенно совпали», записал генерал в своем дневнике. Якобсен со слов «Блюментритта» пишет о проявленной Гитлером неприкрытой неприязни к Манштейну, однако дневниковые записи самого Манштейна а также сам факт и ход беседы заставляет в этом усомниться. Похоже, все обстояло строго наоборот. Гитлеру до Манштейна не было никакого дела, пока он не услышал об активном генерал-лейтенанте, вызвавшем раздражение генерального штаба, не доверяя представителям высшего военного руководства и подозревая их. Совершенно справедливо в наличии политических амбиций, фюрер обратил внимание на перспективного офицера, не исключено, что имея в мыслях поставить его именно на тот пост, которого Манштейн так добивался. Гитлер и Манштейн расстались, вполне удовлетворенные друг другом. «Человек не моего типа, но намного способен», — констатировал фюрер. Примечание Якобсен, сочинение, страница 187, конец примечания. В дальнейшем их мнение друг о друге изменится, но, судя по всему, гораздо позднее, нежели пытался представить Манштейн в своих мемуарах. Во французской компании Манштейн ничем особым себя не проявил, да и его корпус начал наступление лишь 27 мая, До этого, находясь в оперативном резерве, с июля 1940 года корпус находился на берегу Ла-Манша, осуществляя подготовку к операции «Морской лев», которая окончательно была отменена лишь в апреле 1941 года. К этому времени Манштейн уже получил другое назначение – командиром 56-го моторизованного корпуса 4-й танковой группы в группе армии «Север», разворачивающейся против Советского Союза. На 22 июня 1941 года в состав 56-го моторизованного армейского корпуса входили три дивизии – 8-я танковая, 3-я моторизованная и 290-я пехотная – Общая численность корпуса со всеми тылами составляла около 60 тысяч человек. Против корпуса Манштейна и правого фланга 41-го моторизированного корпуса в районе Юрбаркас, Эржвилкас, оборонялась 48-я стрелковая дивизия 11-го стрелкового корпуса 8-й армии Северо-Западного фронта менее 10 тысяч человек. В первые же часы боев 48-й стрелковой дивизии пришлось противостоять четырем немецким дивизиям 8-й танковой и 290-й пехотной из состава 56-го корпуса, 6-й танковой и 269-й пехотной из состава 41-го мотокорпуса. Многократное превосходство в силах быстро решило исход боя, Фронт 48-й стрелковой дивизии был прорван в первые же часы. Согласно боевому донесению штаба фронта от 22 июня 22.00 во второй половине дня дивизия отходила от Эржвилкас на северо-восток. Сводка от 10.00 следующего дня уточняла. 48-я стрелковая дивизия О двух батальонах 328-го стрелкового полка сведений нет. Отдельные люди и обозы задерживаются Крлнун, россияны, В 19 часов подошедшие батальоны 268-го стрелкового полка, батальон 328-го стрелкового полка, 10-й артиллерийский полк, 14-й гаубичный артиллерийский полк, занимают оборону на рубеже Миняны-Россиены. Второй стрелковый батальон 268-го стрелкового полка под давлением двух батальонов пехоты и батальона танков отходит в подготовленный батальонный район Либешкай. 301-й стрелковый полк предположительно отходит в район Рейстрай южнее станции Эржвилки, Командиром 48-й Стрелковой дивизии организована разведка вдоль дороги Россиены с Кирстымони. Штаб 48-й Стрелковой дивизии в лесу юго восточное Видукле. Примечание: Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 34- -й. Москва Военный издат 1958 год, страница 51-я конец примечания. А вот как описывает этот прорыв сам Манштейн. В первый день наступления корпус должен был продвинуться на 80 километров в глубину, чтобы обладать мостом через Дубиссу около Айроголы. После прорыва пограничных позиций, преодолевая сопротивление врага глубоко в тылу, К вечеру 22 июня ее передовой отряд захватил переправу у Айроголы. 290-я дивизия следовала за ним быстрыми темпами. Третья моторизованная дивизия в полдень прошла через Мемель и была введена в бой за переправу южнее Айроголы. Корпусу, как мы и надеялись, удалось найти во время прорыва слабое место в обороне противника,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 Части корпуса фактически представляют из себя моторизованные группы, сформированные за счет старослужащих и частью молодых бойцов. Всего в трех дивизиях имелось около 10 тысяч человек, 129 орудий 45 и 76 мм, 105 танков БТ-7 и 2 танка Т-34 а также какое-то количество плавающих танков Т-37 и Т-38. Примечание. ДРИК. Механизированные корпуса РККА в бою. Москва. АСТ. 2005 год. Страница 503. Следует отметить, что в докладе об этом бое указано гораздо более скромное число пленных – 37 человек.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 Лелюшенко и Акимова, а также 110-й артиллерийский полк РГК и отходящие через двину части 16-го стрелкового корпуса были объединены под управлением штаба 27-й армии, которую возглавил генерал Берзарин, будущий комендант Берлина. Итак, вокруг Двинска находилось не более 17 тысяч человек против двух а чуть позже и трех, дивизий 56-го армейского корпуса, каждая из которых по штату имела 16 тысяч человек. Впрочем, это лишь общая численность. В боевом составе групп Акимова и Лелюшенко, согласно оперативным сводкам штаба фронта, на 29 июля насчитывалось около 5 тысяч человек. К исходу 30 июня –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 так называемое «ужатие» 21-го мехкорпуса до 10 тысяч человек дало возможность сосредоточить в боевой группе наиболее подготовленных бойцов. В целом, 56-му моторизованному корпусу противостояли лучшие силы Красной Армии. Если бы все войска РККА в 1941 году имели подобный уровень подготовки,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 что прибытие в район Пскова трех свежих дивизий 41-го стрелкового корпуса, намеченное на 1-2 июля, задержится на несколько дней. Через несколько часов после отправки войска приказ об отступлении был отменен, а сам Кузнецов снят со своего поста, Однако из-за плохой и неравномерно работавшей связи часть дивизий успели начать отход до появления второго приказа, а часть не получили и первого. В итоге днем 2 июля частям 41-го моторизованного корпуса удалось вырваться с плацдарма у Якоппилса и на следующий день выйти на Псковское шоссе, опередив отступающие от Двины